Куришь читающий. Конечно, книжицы разные случаются. Федор Кузьмич, Слава ему, трудится бесперебойно. Вот сказки: то стихи, то роман, то детектив, или рассказ, или новелла, или эссе какой. А в прошлом году изволил Федор Кузьмич, Слава ему, сочинить Шопенгаур. Это вроде рассказы, только ни хрена не разберешь. Длинное такое, блядь, три месяца почитай. В десятеро перебеливали, притомились. Константин Леонтьич хвастал, что все понял. Но это он всегда хвастает.